Глава 11 Для официального визита пришлось надевать костюм, белую рубашку и галстук. Город привык вставать засветло. Люди спешили на работу, у торговых рядов разгружались газели, нанимавшиеся на день бомжи выгружали мешки с картошкой и репчатым луком на тележке. Из-за угла на центральную площадь выкатила старая ментовская шестерка — медленно проехала половину круга, взвизгнула приводным ремнем и укатила по направлению горбольниц. Мальцов перешел площадь, прошагал старый чугунный мост через дерево и начал взбираться по брусчатке на холм с Петропавловским храмом в середине, самой высокой точкой города. Отсюда до конторского здания стройтехники оставалось 2 километра. В восемь прошел через проходную, показав выданный Николаем пропуск, и через пять минут предстал перед секретаршей Бортникова Лидией Ивановной. Секретарша сняла трубку, доложила о его приходе, и тут же, словно поджидал за дверями, в приемную вылетел сам начальник, свежевыбритый подбородок, чистый костюм из чуть поблескивающей материи, красный шелковый галстук с желтыми ромбами, внушительного размера золотые часы на запястье. «Иван Сергеевич, дорогой, очень рад!» — радостно завопил он. «А я хотел вас искать, тут важное дело намечается. Ко мне, ко мне заходи!» — пропустил перед собой и плотно закрыл дверь. «Как в крепости? Обжились? Не надо ли чего?» «Спасибо, Степан Анатольевич, все отлично!» Мальцов, опешивший от такого любезного приема, решил сначала послушать Бортникова, и лишь потом рапортовать об открытии. Лидия Ивановна внесла кофе с конфетами и удалилась. Мальцов пригубил кофе и принялся методично размешивать сахар ложечкой, выдерживая паузу. Бортников тоже отхлебнул кофе, как-то слишком лихо припечатал чашечкой блюдце и заговорил со всей свойственной ему энергией. «Иван Сергеевич, очень нужен ваш совет». Наш уважаемый Полпалч выяснил наконец, кто там в Москве под нас копает. И разрулил, разрулил Полпалч великий мастер, я-то знаю. Представьте себе, оказалось, это сам Ройдбург, человек из ближнего круга, непробиваемая, недостижимая высота. Оказывается, он просто очень любит Деревск. Для его строительной империи наш город мелочь, дело тут в личной привязанности. Проезжал мимо, остановился, побродил, все увидал. Глаз наметный оценил, что на трассе стоим, и решился. Очень тут ему пришлось, все пришлось. Дома, церковь. Чудесный у вас городишка, чудесный и перспективный. Именно так, Пал Павлович мне и передал его слова. А у таких слова с делами не расходятся. Включил админресурс, раз, и Министерство культуры... Теперь нет смысла скрывать, по его просьбе заказала проект реконструкции, куда попадает путевой дворец, дом губернатора и наша старая крепость. Полпауч сумел в последний момент встроиться в дело, как специалист, так сказать, умеющий ориентироваться на местность. «Ну и стройтехнику не обошли». «Не обошли нас. Нас попробуй обойти». «Да. Так что теперь и мы, вы, и я...» «Частицы общего проекта». «Не хмурьте лоб, не хмурьте лоб, Иван Сергеевич. Все будет проведено согласно выработанному плану, то есть серьезные обследования, научные специалисты и кому-кому, как не вам, следует возглавить весь комплекс научных работ». «Ваша фамилия прозвучала на московском собрании акционеров. Человек от министерства подтвердил, что вы уже получили открытый лист на проведение раскопок». Так что, если и были у кого сомнения, считайте, что они испарились. ОАО «Вепрь» будет придана вам как боевая единица. Работы следует начинать незамедлительно. Заложенные суммы огромны. Вам такие раскопки и не снились. Готово? То есть вы сумели спеться с Ройтбургом и Министерством и собираетесь таки отстраивать крепость? Возведете новодел, понаставите в нем ларьки с сувенирами, а и хуже того, еще и гостиницу откроете для наезжающих туристов. Я прав? Конечно, конечно, Иван Сергеевич правы. Поймите, наконец, новые времена требуют новых подходов. Вложенные деньги должны отбиться и принести прибыль, в том числе и в городскую казну. А как иначе? Государство может чуть-чуть помочь, но проект тяжелый, непростой. Много смежников, а расхлебывать все инвесторам – тем, кто деньги вкладывает. Манечкина тоже привлечь, Иван Сергеевич, разве можно обойти городской музей стороной? Нет, никак нельзя. Он сделает часть работы, проведет планировку территории, расчистит завалы у стен для ваших раскопок, подключится потом, когда в крепости откроется филиал музея. Он теперь поставлен на нужное место и не рыпнется. Вы – глава научного совета – «Пора забыть разногласия. Время внесло коррективы. Теперь надо действовать и действовать сообща, и Манечкин это понимает. Одному мне никак не справиться с объемами. Стройтехника, как вы знаете, занята производством. Реставрация памятников, так сказать, побочный бизнес». Степан Анатольевич хохотнул. «Я, если честно, не успеваю их считать. Растут бизнесы, понимаете, как грибы. Но надо, надо». «Сидеть, сложа руки, не в моем это стиле. История — не камни прошлого. История — это то, что творим мы. Кто сказал?» «Не знаю, кто сказал такой трюизм», — буркнул Мальцов. «Генри Форд сказал. Не знали? Подумайте, хорошее высказывание, верное. Я так живу, и я прав. Давно пора навести в городе порядок, но казна у меня не резиновая» а вот с помощью со стороны это становится возможным. Вы против? Вы еще сомневаетесь? В чем, Иван Сергеевич, если Бортников дает слово, оно нерушимо. Надеюсь, это ясно? Выходит, вы все время знали. Искали подходы, готовили слияние, мне говорили одно, другим другое. Бортников схватил со стола карандаш, Повертел его и вдруг сломал и отшвырнул в сторону. «Иван Сергеевич, не забывайте, я вас слишком уважаю, чтобы такое выслушивать. Я вам предлагал, с самого начала предлагал участие в общем бизнесе, и сейчас предлагаю... еще предлагаю. Напомнить наш разговор на охоте? Вы не понимаете в бизнесе, хорошо?» Хотите вести научную работу? Да бога ради! Вот и ведите ее! Нам это нужно, мы и не отказываемся. Флаг в руки, как говорится. Вы видели проект? Конечно. И очень красивый, и архитектор весьма уважаемый человек. Забыл сейчас фамилию, правда. Башни достроить, стену доложить, проездную башню восстановить, как часовню Иверской Богоматери на Красной площади — Что в этом плохого? Что плохого, если на Красной площади в самом центре Москвы отстроили? Почему мы не можем? Реконструкция Манежной площади и Иверская часовня закрыли доступ протестующим демонстрантам. Это так, на всякий случай, для размышления. Да, это история, которую творим мы и сейчас. Но вы собираетесь строить большой пасхальный кулич – Казино еще там откройте, очень романтично. Ни обмеров, ни даже представления, как выглядела крепость, у нас толком нет. Против реставрации путевого дворца и дома губернатора я не возражаю. Если все пойдет правильно, их можно восстановить в пристойном виде. А вот клюкву строить не дам. Каков общий срок работ? Года два. А при тут срок? Долгострой дело дорогое. Никто ковыряться не позволит. Ройдбург, знаете, он шутить не любит. За это время можно только доложить и поновить, Степан Анатольевич, о научной реставрации тут и речи быть не может. А вы о ней говорите, напирайте даже, все, как укажут ученые. Поймите, полистайте книжки, съездите в Италию, наконец, весь мир старается консервировать памятники и руины, а не достраивать лепя-леденцы. В любом случае, я должен сперва изучить проект. Можете мне его предоставить. Степан Анатольевич нажал на столе кнопку переговорного устройства и рявкнул в него Николай сюда!» Сейчас явится Николай, общайтесь с ним напрямую. Все, что нужно, он предоставит. Кстати, как вам оклад в 60 тысяч в месяц? Оформим задним числом, так что можете получить за май месяц. Николай вошел в кабинет, пожил обоим руки и замер по стойке смирно, глядя преданными глазами на шефа. «Коля, проводи Ивана Сергеевича в бухгалтерию, пусть распишется в ведомости и получит 60 тысяч рублей за май. Господин Мальцов теперь у нас научный руководитель ЗАО «Деревская реставрация». «Вы уже и общество успели зарегистрировать?» — ошеломленно спросил Мальцов. «Как же, все по закону, Иван Сергеевич, все по закону. Ну, идите с Богом, все будет хорошо и даже отлично, я вам обещаю». «Нет-нет, Степан Анатольевич», — жестко остановил его Мальцов. «Я не возьму от вас ни копейки, пока во всем не разберусь. Сперва документы, а деньги потом. Идет?» «О, узнаю несгибаемый характер Мальцова. Хорошо, изучайте, думайте, изложите соображения на бумаге. У вас два дня. Отказывайтесь, обойдемся без вас». Бортников не протянул ему руку, лишь кивнул головой в сторону двери. Николай вышел за Мальцовым в приемную. Ну, вы даете, Иван Сергеевич, вы, наверное, единственный, кто умеет спорить с Бортниковым. Степан Анатольевич это, поверьте, очень ценит. А толк то Николай, толк то Проект где? Проект, признаюсь вам, сказал Николай Мальцову, еще в министерстве. Но я постараюсь раздобыть кое-что, пришлют по почте и сегодня крайний срок завтра утром завезу. «Но не тяните, пожалуйста. Шеф загорелся, он теперь на пролом пойдет. Вы нам очень нужны, Иван Сергеевич, это правда. И еще. Бортников своих не бросает. Его обманывают, он нет. За слова отвечаю». «Ладно», — Мальцов сокрушенно покачал головой. «Цапались, царапались с Москвой и вдруг помирились. Черт знает, что творится. Без культуры Страной правят необразованные и алчные люди». «Как им объяснить, что наводил этот гроб? От него мертвечины несет за версту. Вкуса, да-да, вкуса никакого. Да и откуда бы он взялся, спрашивается?» «Зачем так? Мы к вам со всем уважением», — затянул Николай. «Короче», — оборвал его Мальцов, — «поживем, увидим, договорились? Вы все равно не поймете. Несите проект». Выскочил на улицу из конторы и крутилась в голове. Предали, опять обвели вокруг пальца, спелись, поделили, и что, что делать? Лихачев умер. Кому бежать за подмогой? Изменило бы что-то, если бы рассказал о подземном храме. Приостановило бы их рейдерский пыл. Ну, может быть, на год, а может, наоборот, подняли бы как знамя. «Смотрите, что у нас в крепости есть! Ура!» Нет, слава богу, что не сказал. Сначала проект, все обдумать, и только бы не сорваться, только бы не сорваться. Манечкина, значит, привлекли волки позорные, сперва подстрелили, теперь милый друг. И вдруг встала перед глазами пустая прослойка культурного слоя в Василеве. 80 лет жизни страны после грозненского разорения Великого Новгорода. Безлюдная пустота... Три исчезнувших поколения, три поколения. И как озарение свыше пронзила мысль. А сейчас? Что сейчас? Та же пустота. Сколько-нибудь значимые люди остались в гулаге, полегли в беспощадных мясорубках прошедшего века в родную землю, и их безмолвные кости покрылись дерниной навек, навсегда. Манечкины, Бортниковы, Палпалычи, дети и внуки выживших. Их отцов и дедов лепили из библейской глины рябы сталинские пальцы, добиваясь покорности, единообразия, выдавливая из глиняного теста все лишнее, веками откладывавшееся в морену. Кремлевский гончар был мастер своего дела, смесь получилась обезжиренной и крепкой, а обжиг сделал ее прочной и жизнестойкой. Изделия, лишенные замысловатых орнаментов, рожденных в древности мастерами-художниками, встали на базарные полки, ряды изделий, разбитых на простейшие типы — Кувшины, миски, кружки, тарелки, удобные в употреблении, одинаковые, исполненные по одному лекалу. Красоту и изящество сменила суровость, восторжествовавший повсюду штамп исключил бытовавшую прежде многоликость. Пустая прослойка, пустая прослойка. Барматалон и с этими людьми мальцов ты думал договориться. О чем? «Они же и говорят теперь на другом языке. Все люди остались под землей». «А-а-а!» — зубами. Увидал вывеску нового водочного магазина. Дернулся было. Так подмывало залить горе, и пошли они все. «Ну куда, куда деться? Купить автоматы всех от пуза? Не выход, нет, не выход. Патронов не хватит. Водки и в койку» но удержался, прошел мимо стеклянные двери с золотыми ангелочками, спустился с горы, перешел мост и быстрым шагом направился к крепости. У последнего магазина на окраине вспомнил, что дома кончился хлеб, купил батон и круглый черный, упаковку спичек, 300 граммов сыра, кило пряников и полкило печенья к чаю.